Глава шестая Я позвонил в дверь, но ее не открывали долго. Скорее всего, мать Пашки-самовара ушла. Деда тоже нет. Или он мог не услышать звонок. Глухой. Но сам Паха должен быть дома. Раз уж его невеста в таком виде выскочила из подъезда, значит, они говорили, и между ними что-то произошло. Надавил на кнопку звонка еще раз. Наконец, услышал грохот где-то внутри. «Да чего тебе надо?» донёсся приглушённый голос Пашки. «Конечно, если он лежит, попасть к нему домой не выйдет. Сам-то он с одной рукой в кресло не залезет». Но всё же вскоре через дверь послышался шум в прихожей, а затем щёлкнул замок. «Это ты, старый?» – удивился Пашка. Он сидел в своём новом инвалидном кресле, в одной майке и шортах. Повреждённое плечо уже не перемотано, просто торчало культя. Лицо красное, взмокшее от натуги. «Руками катил?» – спросил я. «Аккумулятор что-то барахлит». Он махнул здоровой рукой. «Зарядить не успели, а с разряженным едва едет. Пришлось одной рукой по очереди колеса катить. А тут еще эта хрень!» Самовар показал назад. Пока он ехал, случайно опрокинул тумбочку, на которой стояла обувь. Все развалилось, смешая проезжать. Я помог ему проехать и прибрался немного. Тумбочка совсем покосилась, починить некому. Я быстро ее подсобрал, насколько мог, без инструментов. Потом надо сходить и сделать все основательно. На самом деле, в этом деле можно было обойтись и без самовара, но я не хотел, чтобы он оставался в одиночестве. Пусть почувствует себя полезным. То, что мы его всегда зовем по любому поводу, ему помогает. Он уже не такой мрачный, каким был всего несколько недель. Раз я у него дома, то сам поставил на зарядку аккумулятор кресла. Здесь неудобная система – Ведь заряжать его надо было не через розетку, приходилось вытаскивать тяжелую штуковину и ставить на специальную подставку с разъемами. Сам аккумулятор достаточно тяжелый, и подставка тоже не подарок, еще и с нестандартными вилками, вот и приходилось ставить переходники. Но зато коляска в сборе давала самовару какую-никакую мобильность. Надо бы второй аккумулятор ему купить, чтобы не оставался неподвижным, пока один заряжается, а лучше что-нибудь поудобнее. Телевизор в комнате включен. На экране кривлялся Филимонов из «Джентльмен-шоу» в черном пиджаке и белом шарфе. Звук убавлен почти до нуля. На столе лежали книги и какие-то тетрадки. Среди них англо-русский словарь и толстый технический журнал про компьютеры, тоже на английском. Прислали знакомые славы халявы из-за бугра, и это нам пригодится для изучения. Там были схемы джамперов и все прочее, что могло нам пригодиться в сборке – включая сеть коаксилку, еще один сложный момент в будущем деле. Компы уже вот-вот должны были поступить, а самовар заинтересовался всем этим и хотел разобраться. И там же на столе лежала открытка. Уже помята, со следами от грязных пальцев, но я ее узнал. «О, я ее помню», — сказал я. «Тебе ее тогда прислали, как-то доставили». «Старый, не трогай», — тут же отозвался Пашка. А я взял и открыл. Картонная открытка, на которой было написано «С днём рождения». Открываешь, играет простенькая мелодия. Внутри – поздравления, рисунки цветов и кошек. И крошечная круглая батарейка, питающая маленький динамик. Помнил её. «Чё это пищит?» – недовольно спросил Шустый. «Выключи самовар!» «Иди нафиг!» – отозвался тот. «От невесты пришло!» «Вот звук какой противный, мляха! Выруби!» «Снаряды из миномета хуже пищат», — заметил царевич. С потолка посыпалась пыль. Раненый кардан проснулся и попросил пить. Ему не дали, нельзя. Ранение в живот, Аверин запретил. Шопен только промачивал ему губы мокрой тряпкой. А кардан просил воды и просил, пока не умер. Снова раздался визг минометных снарядов, а следом взрывы. Наши или чужие неизвестно, да и какая разница, убивают-то одинаково. Кто-то из раненых снова попросил пить, а мы ждали когда полезут духи, уже с обреченным чувством, что и пусть лезут, кто-то говорил, что хуже уже не будет. Хотя мы знали, что бывает намного хуже, что подтвердят наши пацаны, которых мы видели в окнах совмина. Но сейчас крики, стоны и бормотания не слышно. Я просто сидел вплотную с самоваром, слушая мелодию открытки и думал, что это прислали мне, это успокаивало. «С днем рождения, Паша! Возвращайся скорее, Маша!» Гласила аккуратная красивая надпись. Самовар смотрел туда с грустным видом, но улыбался. Я слушал мелодию. Будто это кусочек какой-то другой жизни, которая иногда вспоминалась в этом бесконечном аду, в котором мы будто находились вечно. «Убери, прошу», — повторил самовар сквозь зубы. Я закрыл открытку, и воспоминание ушло. «Мне было холодно, не хотелось есть, не взрывались снаряды минометов и не бормотали раненые. Все позади, а чтобы не повторилось, мне надо поработать». «Да вот смотри, Паха». Он напрягся, решив, что я сейчас буду говорить о его девушке. Но вместо этого я начал рассказывать о последних встречах с каждым из нашей группы. Что решили, что обсудили, что должен был сделать каждый из нас. И чем мог помочь лично он, самовар. А он мог. Советом, идеей, свежим взглядом и своей умной башкой. Самовар слушал внимательно. Что-то отмечал, что-то переспрашивал. Потом выдал вердикт. Рискованно. Знаю, сказал я, но другого варианта не вижу. Потому что если нас впихнут в одну из разборок между этими двумя товарищами, выхода из нее не будет. Суть в этом паха ни в чем другом. Ну да, согласился он. Я подкатил его к окну, раз аккумулятор еще не работал. И он посмотрел в отбор Видно было, как по грязной детской площадке бегала черно-белая кошка, а дети играли в снежки. Потом начали играть в войнушку. Я снова посмотрел на открытку, не удержался и открыл. Подумать только, как в армии хотелось такую же. Аж мочи не было. Но хотелось не просто открытку, а чтобы ее кто-то прислал. Я ее закрыл, чтобы не садить батарейку. А для чего самовар ее достал? Хотелось вспомнить. Девушка же так к нему и ходит, но... Скоро ее терпению точно придет конец. «Да что у тебя с ней такое?» Спросил я. «Ты же дни там считал до встречи. Планы на свадьбу устроил. А она же про тебя не забыла и здесь до сих пор ходит. Да и знаешь, найти ту, кто понимает, совсем непросто. Так что стряслось?» «Да, нам найти подходящую совсем непросто. Мало кто нас понимает. За всю первую жизнь я так и не смог. Хотя браки были, но неудачные. А надо было тогда поискать дома». «Ведь кое-кто искал меня. В этот раз я взялся за такого человека крепко. А вот самовар, несмотря на весь свой ум, понимать эту вещь отказывался и вредничал». «Знаешь, старый, его благостное настроение тут же ушло. Если честно, это не твое дело. Ни Шопена, ни шустрова не твое, а мое. Давай без этого. Не я и нужен, а тот, кем я был когда-то. Вот и пусть валит, они меня тревожит». Он мрачно насупился и с трудом отвернул кресло в чём дело?» – спросил я. «Да она из-за этих боевых выплат», – неуверенно сказал самовар. «Тебе их так никто и не выплатил. А пока заплатят, знаешь, времени пройдёт куча. Да и не такая там большая сумма, сам знаешь. Думаешь, это такой меркантильный интерес из-за копеек? Ладно бы там тебя трёхкомнатная квартира в центре Москвы полагалась. Ещё можно было бы как-то подумать». Я снова открыл открытку, и он неловко развернул кресло ко мне. «Закрой, старый». «Иди уже куда шел», – грубо, но неохотно добавил Пашка, пока они разругались. «Да ты погоди, я вот просто хочу понять». «Да чего тут понимать?» – воскликнул он. И тут самовар начал говорить громко, почти кричать. «Ты на меня посмотри, видишь, я и жизнь портить не хочу, как вы этого не поймете? Не со мной ей надо быть, инвалидом, безногим, безруким!» Произнес он это громче, чем хотел, и тут же осекся. Потом устало закрыл глаза, и откинулся на кресло. Молчал, наверное, минуту, а я ждал. А, «Вот так-то», — устало продолжил он. «Что тут еще говорить? Сам понимаешь, да?» «Не особо, Паха». Я подтащил стул к нему и сел напротив. Он отводил взгляд и хотел отъехать, но в кресле не было аккумулятора, так что никуда ему не деться. «Что она говорит?» — спросил я. «Да что ты хочешь от меня?» «Ничего не говорит. Все равно ходит. Жизнь себе гробит». Найти никого не может получше. Как ты тогда говорил? Вот в Армейке, когда с тобой познакомились, что веришь ей, да? И вот ждала тебя два года, не вышла замуж, никого не нашла. Вот не зря и верил. Куда теперь? Так, блин, нашла бы уже кого-нибудь, сказал он устало. Было бы спокойнее, и я, и мне. И найдет, однажды надоест. И прикинь, кого? Бандита какого-нибудь, алкаша, нарика. А ты сам видишь, какая она, добрая. Найдет на свою голову хмыря с руками и ногами, но у кого башки нет. Будет потом ходить в тюрьму, передачки носить или деньги искать, чтобы ему было на что бухать. «Ты не дави на меня, старый», – попросил он. «Так ты подумай, самовар. Раз уж, несмотря на все это, она так и стремится к тебе, может, так и надо? И жизнь-то ей тогда не испортишь, как и она тебе. Подумай». Он молчал, глядя куда-то перед собой. «Я же прошел на кухню, включил чайник». В ничего особо не было, только хлеб и масло в морозилке, которая замерзло, и его не намажешь. Когда чайник вскипел, я налил чай в две кружки и прикатил самовара на кухню. «Помнишь?» – спросил я. «Что ты не верил, что человек может спать стоя или прямо на ходу, а потом сам вырубился, пока шли. Идешь и спишь». помню», – усмехнулся он. «А ты-то спал прямо в БТРе. Движок орёт а ты дрыхнешь. Э, блин». «Ну ты умеешь приходить с темы на тему, старый?» «Суть-то не в этом, Паха. Что решил?» «Подумаю». Он посмотрел на меня снизу вверх. «Точно подумаю. А тебе какое вообще дело до всего этого? У нас столько головняка, а ты со мной возишься». «Потому что там решили друг друга прикрывать. Поэтому вернулись и здесь живы. Решать надо все проблемы. Неважных нет. Просто есть срочные, есть несрочные». Про себя же думал. «А как еще?» «Да, кажется, я раньше смог бы спасти его от ранения, но работать приходится с тем, что есть, и остальное в моих силах. В той первой жизни он спился, когда остался один. Мать у него потом умерла, дед тоже. И кому он стал потом нужен? Никому. Вот и спился. Но сейчас, сейчас все может быть иначе. Не всех нужно спасать от пуль, аварий или взрывов. Некоторым просто нужна поддержка в нужный момент». Вот только увидеть это бывает непросто. Мне вот понадобилось умереть и появиться здесь вновь, чтобы понять такую вещь. Я ушел, когда самовар сдался и перестал капризничать. Решил, что я прав, и набрал ее номер. Правда, сначала он сказал, что не помнит, но я не поверил. Он знал этот номер наизусть, и даже код города, и всего остального. Тогда же набрал через ту спутниковую трубку. Позвонил и поговорил а я буду посматривать за этим дальше. В целом план начинал действовать, и теперь нужно было время, чтобы все сошлось как надо. От самовара я отправился домой, раздумывая над последними приготовлениями. Думал, как избегая одного, не влезть в другое. Ведь с каждым днем все становилось сложнее. Порой интересно было, не только мне, а что бы сделал Аверин на моем месте. Думаю, у меня было перед ним преимущество, потому что Аверину было 35, а мне внутри уже подполтинник. Я прожил дольше. Он не видел ничего, кроме армии и войны, а мне же повезло увидеть и испытать всякое. Шел мимо общаги Шопена, но с другой стороны мимо подвала, на котором висел плакат, сделанный от руки. Секция каратэ, киокушинкай, набор. Там стояли разгоряченные тренировками пацаны и курили, со смехом что-то обсуждая. Подумал, не зайти ли снова к Шопену, и обошел здание вокруг. И там... У входа увидел серый уазик с синей полосой, стоящий у входа. Милиция приехала снова. Сам шапен стоял рядом, а на него орали два ППСника. Один аж раскраснелся. Я ускорил шаг, чтобы успеть, пока его не загребли. Что им опять от него надо? Наверняка подошли к нему из-за какой-то ерунды. Постоянно же к нему ходят. Но не влез ли он куда-нибудь, пока мы не видим? «Да что я вам сделал-то?» кричал шапен в своей манере. «Что я вам сделал-то?» «Поехали!» Один из ППСников, усатый, широкий, сильный, подтащил его к задней части УАЗика, где был закрытый отсек, в котором перевозили задержанных. «Да что случилось?» – спросил я, подходя ближе. «А тебе чё надо?» – грубо спросил второй, помоложе.